Глава четырнадцатая Знакомый кубанский хутор, знакомый мост через ручей, знакомая ворота бывшего лагеря с обветшавшими буквами вновь актуального девиза «Будь готов, всегда готов!» Я подхожу к учебному центру ЧВК. Здесь все, как полгода назад, только листва пожухла и опадает. Демонстрирую дежурному на воротах жетон группы Вагнера. Я к Чипаю. Меня пропускают. Чапая я нахожу на учебном полигоне в зоне с окопами. Он эмоционально втолковывает новобранцам азбуку боевых действий. На войне, хлопцы, много страшного, и первое, с чем вы столкнетесь, арт-обстрел. Если рядом окоп, укрывайтесь. Если вы на открытой местности, вам захочется убежать, и что тогда? Отвечу военной мудростью. Не беги от осколка, умрешь уставшим». Сдержанный смех новобранцев Чипай останавливает взмахом руки. В положении лежа у вас больше шансов выжить, даже в чистом поле. Но предупреждаю, в первые разы ваш испуганный мозг будет требовать подняться и покинуть страшное место. Поддадитесь панике, вы покойник. Обнимите землю матушку, она выручит. Со временем вы научитесь слушать и понимать звуки выхода. Даже направление научитесь определять. У внимательных всегда будет несколько секунд, чтобы укрыться до твоего прилета. Это только поначалу кажется, что все пули летят в твое сердце. Новобранцы примеривают на себя опасную ситуацию близкого будущего и смотрят в окоп. А Чипай уже задирает голову вверх. Слушать придется и небо. Дроны противника летают, слава богу, не бесшумно. Даже малая птичка. Может сбросить мину или передать ваши координаты артиллерии, если вас заметит. Поэтому маскировка позиций — первое дело после исправности оружия и наличия боекомплекта. Чапай замечает меня, узнает. За несколько месяцев морщинки на его лице стали глубже, а черные усы покрылись нитками проседи. При моем появлении бравые кончики усов приветливо задираются вверх. — Не как сам кит. Живой. — Так точно. Улыбаюсь в ответ. Пока Чипай отвлекся, новобранцы гудят между собой. — До меня доносится. Легко сказать маскировка. И как окопы скроешь? Какие окопы? Мы в штурмы готовимся. В голове щелкает. Когда-то я сам так же думал. Был уверен, что война — это лихие атаки и быстрые победы. А по большей части война — это тяжкая окопная жизнь, без удобств и с кучей предосторожностей. Слышу свой голос. Просто так по линии окопов артой не бьют. Бьют по скоплению людей. Парни оборачиваются на меня. Чипай представляет. — Наш минометчик вернулся с Донбасса. Растолкуй хлопцам. Я говорю громче. Окопы на фронте, без конца и края. В окопах и блиндажах вы будете воевать и жить. Сверху жилые окопы выдает мусор. Консервные банки, пластиковые бутылки, упаковки сухпайков. По кучам мусора мы определяли, где цель пожирнее, и клали мины туда. А сами как маскировались. В черные мешки мусор собирали и закапывали в стороне. Никто не хочет лишней работы. Нас вепрь заставил. Спасибо ему. Я смотрю на ладони с сухими мозолями. На войне парни не только стреляют, а еще и вкалывают. Я умолкаю, а Чипай продолжает. За плечами вепря несколько войн. Он дурного не посоветует. Такие правила написаны кровью. Мы не должны помогать противнику нас убивать. Новобранцы постигают услышанное. Чипай завершает беседу личным примером. Так же, как когда-то с нами, он приподнимает штанину и показывает протез. И еще о важном, хлопцы. Под ноги смотрите. Мины. Чапай передает группу следующему инструктору. Он подходит ко мне, прихрамывая на протезе, ощупывает взглядом. — Какими судьбами, кит? С подвязанной рукой я выгляжу не так браво, как хотелось бы, но рапортую бодро. — Командир минометного расчета Кит прибыл в ваше распоряжение для продолжения службы. — Целый вроде. Не то, что я. — Подсучивать чипай и требует. — Давай бумаги от врачей. Я протягиваю папку с выписками из двух лечебных учреждений. Чего там только не написано. Каждое второе слово непонятно. Начать хотя бы с названия — выписной эпикрис. Чипай читает, теребит усы, хмурится. — Рад тебя видеть, кит, но рано ты на войну собрался. Как миномет будешь таскать со сломанными плечом и битыми ребрами? Кости срастутся, заверяю я. Чипай подхватывает. — Срастутся, если на печи лежать, а ты же в пекло рвешься. — Дома как-то не так, — На фронте все правильно и понятно. Рядом свой, напротив чужой. Или ты его, или он тебя. Чапай кивает и возвращает мне бумаги. Он согласен, но чем-то озабочен. Смотрит, как новобранцы ловко прыгают в окоп и уводит меня от любопытных глаз. Пойдем, кит, пройдемся. На ходу он рассуждает. Глаза, руки у тебя есть. Палить можно. Только вот... прицеливается голова а у тебя с головой проблема контузия не беспокоит да мало ли чего врачи напишут я злюсь и демонстрирую лекарства на случай беспокойства у меня есть таблетки чапай поддакивает мне как капризному ребенку таблетки это хорошо я раздражаюсь чапай я опытный боец а этих еще учить и учить да я За спиной жуткий грохот. Бац, бац, и темнота. Сквозь гул в голове пробивается ватный голос откуда-то сверху. Эй, контуженный, ты жив? Я открываю глаза, лицо в земле, руки зажимают уши в животе тошно. Голос Чапая вещает из мутного тумана. Хлопцы и метание гранат. Отрабатывают, а ты крутишься, как блоха на сковородке. Я поворачиваю голову, вижу протез Чипая. Он стоит уверенно, а я в панике скорчился на земле от звуков боя. После больницы я замечал, что громкие звуки для меня болезненны, но чтобы настолько. Пытаюсь приподняться, встаю на четвереньки. Башка гудит, как кипящая кастрюля. Лицо пылает от стыда. Чапай помогает мне встать и поддерживает, пока я не начинаю контролировать головокружение. Он выкуривает сигарету, давая мне возможность прийти в себя. Отбрасывает окурок, впивается взглядом, ругается и втолковывает. — Ты командир, твою мать! От твоего решения зависит жизнь бойцов! Твоя башка, даже на пороге ада, должна работать без сбоев и промедления! Цена ошибки! — Жизнь! И не только твоя! Урок усвоил! Перед глазами роковая ночь. Приезжает грузовик с минами, подчиненные ждут моего решения, а ночью огненный взрыв уносит их жизни. Какое решение я принял? Почему они погибли? — Усвоил! — хрипит мое горло. Чапай смягчает тон. Ты пообвыкнись дома, месяц-другой, с башкой прояснится. Пройдешь медкомиссию, тогда и посмотрим. Вернулись к контуженному железное яйца. Слова кажутся мне обидными. Смотрю из-под лобья. Я Кит. Позывной не имя от мамки, а твоя суть. Сегодня отоспишься в санитарной палатке, придешь ко мне завтра. Вопросы есть, контуженный. я смиряюсь контуженный это в точку помимо головы болят потревоженные ребра и плечо я плетусь к санитару за обезболивающим на утро ищу чипая он на построении с новым выпуском бойцов ЧВК вагнер парни в полной боевой выкладке расслабленно внимают старому вояке Вспоминаю, как сам в полуха слушал его наставления, считая главным практику на полигоне. Теперь же готов подписаться под каждым его словом. Бойцы, на войне вас ждет другая реальность. Вы обязаны принять ее и жить в ней. Не думать, что это временно. Не вспоминать о прошлом, не подсчитывать дни и не гадать о будущем. Это абсолютно другая жизнь. Там свои законы и правила. Кто быстрее к ней адаптируется, тот не только выживет, но сохранит здоровой психику. Насколько это возможно. Забудьте себя в прошлом. С сегодняшнего дня вы воины. Чапай дает возможность осмыслить его слова и добавляет. И самое главное — Вы идете воевать не за Донбасс, не за новую Украину. Вы воюете за Россию, за наш общий дом, за свои семьи, за наше будущее. Он немного смущен и завершает тише. Это не пафосные слова, братцы. Это правда. Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Чипай пожимает руку каждому бойцу. После его слов до меня доходит, что теперь я буду воевать не только за наше будущее, но и за смерть друзей, которых лишили будущего. Под неистовую и тревожную музыку полета «Валькирий» Рихарда Вагнера парни грузятся по машинам. Грузовики выезжают за ворота учебной базы, музыка стихает. Некоторое время Чапай смотрит им вслед, затем делает мне знак «За мной». в кабинете чипай вручает мне увесистый пакет с деньгами здесь три миллиона рублей за тяжелое ранение согласно контракту я расписываюсь убираю деньги в рюкзак вспоминая погибших товарищей а за гибель шмеля и чеха уже выплачена чапай смотрит бумаги согласно договоренности по пять миллионов рублей за каждого получила солнцева злата павловна В моей дырявой башке ворочаются большие числа — пять плюс пять — десять, плюс наши зарплаты и премии. Сколько же всего увела злата? Чипай выкладывает на стол две коробочки и раскрывает их. За проявленное мужество и героизм бойцы ЧВК «Вагнер» с позывными «Чех» и «Шмель» награждены медалями за отвагу. Поручаю тебе передать медали родственникам. Сможешь? — Так точно, — отвечаю я в соответствии с уставом. Рассматриваю медали, раскрываю удостоверение, где записаны настоящие имена — Антон Солнцев и Денис Шмелев. Награждены посмертно. Никак не могу привыкнуть, что друзей нет и не будет. вопросительно смотрю на чапая он понимает меня но не полностью твоя награда это жизнь где их похоронили в той же деревне на кладбище как героев после победы по желанию родных перезахороним с воинскими почестями на родине я смахиваю наградные коробочки в рюкзак это все что осталось от моих лучших друзей. — Разрешите идти, Чипай. Погоди. Он достает еще одну бумагу. Поступил рапорт от командира батареи Тарантино. Догадываешься, что в нем? Я помню разговор с командиром по телефону. Тарантино звонил мне в больницу. У ребят вопросы про ту ночь, когда... Я сплетаю пальцы в замок и стискиваю ладони. Чапай прерывает затянувшуюся паузу. — И каковы ответы? — Не помню. — Выдыхаю я. — Амнезия. Ты же читал выписку. — То врачи пишут. А мы с тебя спрашиваем. Пока не ответишь, ты под подозрением. — В предательстве. Чапай молчит. Его молчание красноречивей слов. Я срываюсь. И как мне быть, — поправляйся, контуженный, — чтобы меня обнулили, как предателя, — чтобы вспомнить и ответить.